Шестая серия. Константин Михайлович. 8 мая в числе горстких счастливцев, советских журналистов, писателей, военкор присутствовал на подписании акта о полной безоговорочной капитуляции Германии в пригороде Берлина Карлхорсте. На рассвете 9 мая он уже спешил с танкистами рыбалка, подавшую сос праву. Та самая сила, которая подняла и понесла на Красную площадь, чтобы тут же, впрочем, и опустить на грешную землю, держала и несла его в своих объятиях гораздо дольше. На землю он опустился, чтобы с неким изумлением оглянуться вокруг лишь спустя несколько лет. Может быть, только со смертью Сталина. Возвращаясь мыслями к первым послевоенным месяцам, Константин Михайлович сам себе признавался, что жил как во сне. Нет, это не был такой счастливый сон, как могло показаться многим его читателям и почитателям. Ни одно лишь облегчение испытывает человек, когда вдруг обнаруживает, что вроде и не надо оборачиваться на свист пуль, ждать каждую минуту сигнала тревоги, пакета с приказом к наступлению, если ты командир, Или если ты военный корреспондент, звонка ночью от редактора с повелением немедленно сняться с места? Не так-то это просто в жизни даже сверхорганизованного и собранного человека, а именно таким, по собственному разумению и общему мнению, был военкор. Вдруг лишиться той опоры, той путеводной звезды, по которой словно волхвы из библейской легенды Ты столько лет уверенно без колебаний прокладывал свой путь на войне. Не он один ощущал себя в таком положении. Война жестоки, безжалостной попады. Миллионы и миллионы вела она своей железной, негнущейся рукой от поражений и провалов, бедствий и потерь, через муки, увечья, разлуки и смерти. Смертью и смерть поправ к победам. Но вот когда ослабила она, а там и разжала свою железную хватку, не одно лишь облегчение почувствовали люди, еще и растерянность. Неуверенность в себе, получив вдруг долгожданную свободу от предписаний указаний, вчерашний Военкор продолжал, словно заведенные в часы двигаться в том же темпе и ритме с энергией, удвоенной тем же ощущением радости и торжества, в котором купались по его ощущениям люди, одолевшие лютого врага. Дописывались и посылались в Красную Звезду последние корреспонденции, заполнялись последние страницы военного дневника. Роились в голове новые-новые планы, о которых он не уставал говорить с друзьями и с советскими иностранными корреспондентами, которые как мухи на мёд слетались на него в Праге, а вскоре в Москве. Популярный, всюду публикуемый, исполняемый, цитируемый и в то же время такой доступный, внешне простецкий, отзывчивый. Немало времени отнимали издания, переиздания его прежних произведений, работа с театрами, но это все скорее была механическая работа, странное и непривычное для него и не очень уютное чувство. Общественные долги, дела и обязанности вдруг пошли на убыль, словно бы растворяясь, испаряясь в жарком мареве первого послевоенного лета. Дела домашние, бытовые, семейные. от которых так естественно было отмахнуться в непритязательную военную пору, теперь, точно сговорившись, окружили его, навалились всей своей тяжестью, и некуда было от них ни в пример тем военным денёчкам ни уехать, ни улететь. Надо было обхаживать полученную войну и до сих пор почти необитаемое жилье, где поселилась героиня его стихов и родилась дочка Маша. позаботиться о возвращении в Москву из эвакуации резко постаревших матери и отчима, подумать о старшем сыне, которого он все эти годы почти не видел. Малому шел уже шестой год, он был вправе претендовать на внимание своего знаменитого, как ему твердили дома, отца, о котором он пока мог знать в основном по рассказам и книжкам, которые стояли у мамы на полке. Что ни говори, человек остается человеком. И у того, кто на виду Те же заботы, что и у малых их. Когда забот собирается сразу слишком много, они также же гнедут его, как и всякого смертного. Его возвращение, обычное, как он любил подчеркивать, возвращение воина с войны домой, к семье, к прежним довоенным обязанностям, был в чем-то неотличим от тысячи миллионов других возвращений. но чем-то не похожим ни на одно из них. Радость была у всех одна, горе и заботы у каждой семьи свои. Одни все еще страшились похороны, которые продолжали идти, другие с ожившими надеждами ждали весточки от безвести пропавших, третьи, как мы с матерью и братом, считали дни до объявленного уже срока возвращения кормильца. Миновала суматошная, с бодрящими ранними зорями середины мая. Стали ждать парада победы, гадали, кто будет командовать, кто принимать. Обожали Жукова, но мечтали увидеть на белом коне Сталина, живого Сталина. Для многих, ничего не ведавших о той зловещей реальности, которая молча стояла в тени праздничных фасадов, Сталин продолжал оставаться божеством. Прошел и парад, и весь этот день, утопавший в дождях, из-за которых отменили демонстрацию, стали ждать вступления в войну с Японией. Потом как-то незаметно для москвичей, по крайней мере, моего возраста, промелькнула и она. Война напомнила о себе пустыми там и сям сквериками, на месте разбомбленных некогда домов и иных строений. буйно зеленевшими делянками картофеля, брюквы, репы, по-прежнему подступавшими чуть ли не к улице Горького. Победа была для всех одна. Однако дни шли, и становилось очевидно, что далеко не к каждому она поворачивалась лучезарным лицом. Кто-то со сметенным сердцем ехал комкой в руках треугольник солдатского письма с адресом госпиталя забирать домой изуродованного на войне кормильца. Кто-то сидел дома и тоскливо прислушивался к шумному веселью вокруг. Пропавших без вести, перемещенное лицо, окруженец. Только теперь люди начинали по-настоящему осознавать, что это значит в повседневной жизни. Какие рвы и надолбы прокладывает долгожданное мирное время между одними и другими. Вейнкор Симонов любил ясность и подчеркнуто стремился к ней во всем. Но именно с ясностью было в ту пору труднее всего. Тяжкие вести, подобно холодному, влажному, липкому туману, наплывающему из глубоких промозглых ущелье, в долины, приходили одна за другой. Корреспонденты «Красной звезды», с которой он поддерживал еще тесную связь, побывали в Одессе, откуда отправляли кораблями на родину англичан, французов, бельгийцев. освобожденных красная В ту же пору из Марселя в Одессу прибыл транспорт с нашими военнопленными. Среди них, говорят, было много таких, что бежали из концлагерей, сражались в отрядах бельгийских партизан. Пытавшихся пробиться к ним корреспондентами отстранили, а с самими прибывшими обращались как с преступниками. По трапу они спускались под конвоем руки назад. На родимой земле, по которой не ступали столько лет, вместо цветов и объятий снова американский Американские поленделизы, студебекеры с глухим брезентом верхом, по паре автоматчиках на бортах. Кто-то вернулся из Молдавии и рассказывал, боязливо маскируя недоумение, что там идет поголовная чистка, в иных селах объявляют пособниками нацистов и отправляют на восток чуть ли не до четверти населения. Слухи об арестах, кто-то схвачен по добровольному возвращению из эмиграции, как маскирующийся, кто-то разоблачен, как предатель, из тех, что не успел в свое время эвакуироваться и затаился за немцем. Вспоминался освобожденный нашими войсками концлагерь под Лейпцигом, полчище теней в рваных полосатых робах, которым он, взобравшись на грузовик, читал «Жди меня». События, которые он успел уже воспеть и в прозе, и в стихах. Как слушали! Не может быть, чтобы их... Через десятилетия, работая над фильмом от Твардовском, Константин Михайлович прочитал микрофон из его последней все еще не опубликованной поэмы. Одна была страшна судьбина В сражении без вести пропасть. И до конца в живых изведов Тот крестный путь полуживым Из плена в плен под гром победы С клеймом проследовать двойным. Тогда же Симонов подумать с досадой о себе воинкоре, Что в погоне за пресловутой ясностью и прямотой во всем Просто отгораживал себя машинально от всего, что этой прямоты и ясности не содержал. Не в силах различить контур будущего предавался, как и многие тогда, воспоминаниям о боях пожарищах, о друзьях товарищах. Они, подобно туману, заволакивали резкие грани сегодняшнего дня, скрадывали неровности, драпировали провалы темные без дна пропасти.